Зоя. Он не видел ее несколько лет. После развода отношения их рухнули окончательно. И даже с дочерью Ракитин встречался у своих родителей. Те часто брали девочку к себе, в чем Зоя им не отказывала, как и в свиданиях ее с ним, отцом. Но сама встречаться с ним не желала. Помог ей снять пальто, провел в комнату, с каким-то сметенным тревожным любопытством, узнавая ее, как отыскавшуюся вдруг давнюю потерю, открывая в ней и знакомое, и непривычное ранее, либо незамеченное, либо попросту забытое, либо то, что действительно пришло к ней со времени их отдаленности и отчуждения друг от друга». А может, изменилась не столько она, сколько он сам, смотревший на нее уже иными глазами? Нет, все-таки не та, другая. Слегка располнела, вместо длинных до плеч волос, взбитая феном стрижка. В пальцах, когда-то по девичьих хрупких, появилась ухоженность. Костюмчик из вельвета, шелковый платок, замшевые сапоги с толстой подошвой. Высокий каблук ей, впрочем, не шел никогда. Все аккуратно и точно подогнано. Все основательно. «Вот оно что! Основательно!» Без выражения подумал он. «Это главное. Это и осталось». Она прошлась по комнате, бегла без интереса, оглядев мебель, картины, книги. «Ты же, — сказал он механически, — у меня здесь не была. Да?» Она присела на край тахты. «Саша», — продолжила тихо и буднично, — «в любви тебе признаваться не стану. Ты без признаний это знаешь. Вот я пришла. Я не хочу оскорблять покойную, но лучший выход, если мы снова будем вместе. О сыне не беспокойся, он мой сын». Ракитин не ответил, закурил, уставившись на пыльную люстру с раскинутыми лепестками светильников на серую паучью тень ее. А выход-то, оказывается, есть, и никто не осудит. Если бы новую нашел, осудили бы точно. А так нет, ибо логика возвращения больная, сложная. Стоп, о чем он? Какие еще осуждения? Чушь! Вот она опора, необходимая, найденная. Да и любит он ее тенью прошлой любви. «Был разрыв, трагический, возможно, ошибочный, но в итоге ошибка выправляется и обретается счастье, нет благополучие. Задумчиво потрогал щеку. «Щетина, побриться надо». «Что?» — спросил потухшим голосом и, тряхнув головой, поправился. «Ах, ну да», — вновь посмотрел на Зою внимательно и долго. «Добрая, хорошая, милая, родная». «Это уже не может быть!» — сказал медленно. «Это рационально не может!» А она заплакала, беззвучно задыхаясь, растопыренными пальцами закрыв лицо. Он заставил себя встать, шагнуть к ней, взял за руки, притянул к себе, навсегда родную и чужую навсегда. От волос ее шел запах духов люды. Ракитин проглотил ком подступивших горлу. Мысли бестолково путались и захотелось сказать «подумаю». С дыханием рвалось это слово, но промолчал, сумел. Она отстранилась, прошла в прихожую, стиснув зубы, чтобы не заговорить, чтобы звука не проронить. Он помог ей одеться. У двери она задержалась. — Скажи, — произнесла отрывисто, — я могу прийти сюда еще. Тут из комнаты Юры донеслось какое-то лихорадочное сопение и сонный вскрик. — Слуга Вина, оказывается, был дома! — Ракитин мельком заглянул в комнату соседа. Юра, навзничь лежавший на койке, повизгивал и дергал ногой во сне, как собака. Неодобрительно покосившись на спящего, Александр плотнее притворил дверь его комнаты. Рассеянно обернувшись к Зое, сказал, «Да-да, то есть не надо, Зоя. Утром, когда Ракитин разогревал завтрак, на кухню страдальчески кряхтя и внятно стуча зубами, пожаловал Юра с лицом ужасным, отеки на скулах, бескровные до зелени губы и сонно прикрытые невидящие глаза под заплывшими веками. «Ошибся я вчера!» — прошептал Юра с отчаянием, и, трясущейся рукой нащупав водопроводный кран, приник к нему с жадным урчанием, глотая холодную воду. Затылок у него мелко дрожал. Затем вытер губы о плечо, отдышался. Сказал, кривясь с омерзением, «По-моему, мне что-то попало в рот, и там сдохло». «Из чего это ты так напраздновался?» равнодушно поинтересовался Ракетин. «Так ведь день рождения сегодня», — доложил Юра. «Самый важный праздник», — подумав, продолжил глубокомысленно. «Важнее свадьбы даже». «Это почему?» — невольно удивился Ракетин. «День рождения раз в году, а свадьба, она хоть каждый день может быть», — философски высказался Юра. «Ах, вот как!» да тридцать шесть. А, счастья нет!» Шмакин с шумом вобрал воздух через нос. «Сосед, дай книгу», — сказал вдруг проникновенно и горько. «На память лучший подарок». «Какую?» «Все равно. Фантастика, детектив». «Это да», — согласился Ракитин. «Это пользуется спросом продаж быстро». «Ну, чего уж там, коль день рождения». Он пошел в комнату, взял из секретера десять долларов. «На!» — протянул деньги Юри, пытавшемуся изобразить через похмельное страдание, восхищение, застенчивость и благодарность. «Поздравляю!» «Гуманизм!» — покачиваясь, Юра выставил вперед скрюченный палец и часто со страстью задышал, глотая слюну. «Гуманизм — это Саня зачтется! Это душа!» Он запнулся и, пятясь, двинул к вешалке. «Это душа!» Хлопнула дверь, и приятно обескураженный сосед исчез. А Ракитин принялся за завтрак, посматривая в окно в глубокую солнечную просень апреля, чей влажный аквамариновый простор завораживал и словно куда-то звал. «Куда только!» Чувство весны, радостное, пьянящее, коснулось его но сразу же ушло, уступив настырный, опротививший, как недуг, тоске. Отодвинув тарелку, уперся кулаками в подбородок. «Нет, тоской не проживешь и не выживешь. Надо спасаться, действовать, пусть механически, продать останки проклятой машины и искать работу. А может, вообще уехать, перечеркнув все, в ту же Америку?» Он вспомнил одного из своих коллег, Костю Брагина, изгнанного из органов в застойные коммунистические времена за вольнодумство и распространение сомнительных анекдотов. Костя устроился в контору по травле домашних насекомых. но На иную службу его не брали. Вскоре грянула перестройка. Костя организовал кооператив согласно новоосвоенной специализации. А после, запутавшись в расчетах с мафией, Укатил в Нью-Йорк. По косвенным данным, травит сейчас тараканов в Америке и счастлив. Представился старый приятель с оранжевым бочком за плечами, с изображенным на нем пиратским черепом с костями, неторопливо попрыскивающий из длинной трубки какой-то гадостью, и взволнованные тараканы, выползающие из щелей. Конечно, не пример для подражания, но... Залязгал ключ в замке, и снова появился Юра. Вслед за ним в дверь протиснулась мрачная фигура рыбьего глаза в тяжелой драповой хламиде пальто, лоснящегося с стальным блеском. Пальто было много шире и явно старше своего хозяина. «Ты думал, Юра не человек?» — сказал Юра Ракитину сукоризной. «И думал, Юра только о себе, а мы — вот». Он выволок рыбий глаз на середину кухни. «Ремонт машины нужен? Ну, где она?» — обшарил глазами углы помещения. «А?» — спрашиваю тебя. «Вы что, специалист?» — осведомился Ракитин у рыбьего глаза, на Юру внимания не обращая. «Да я же тебе говорил!» — воскликнул Юра, рванув сгоряча в ворот куртки. «Червонец оттянул! Светофор!» и ремонтом занимаетесь?» Ракитин с недоверием изучал бурый, ничего не выражающий лик специалиста. Впрочем, на данный вопрос рыбий глаз отреагировал, усмехнувшись так криво и с таким сарказмом, что уголок губы едва не коснулся мочки уха. «Да я их, мульен!» — утробно рявкнул он. «Любы!» «В гараж!» — плясал от нетерпения доброход Юра. «Мы ее в раз!» «Людям на земле помогать нет вопросов». «Ну, в гараж, так в гараж». Ракитин встал. «Но там сложные деформации, стойки, лонжероны». «Я на автобазе, понял?» произнес рыбий глаз надмена. «У нас все автоген, скальпель, то есть это стапель. Вот, соображаешь». И Ракитин начал одеваться. «Ни в автоген, ни в стапель ему не верилось». Но, в конце концов, действовать и перебирать варианты, пусть и сомнительные, было, если не перспективнее, то гораздо веселее, нежели бродить в унынии из угла в угол. Увидев груду перекореженного металла, Юра сник, как спущенная шина, и разговорчивость его в купе с оптимизмом резко пошли на убыль. Рыбий глаз, напротив, оставался важен и невозмутим трогал измятые двери, капот, задумчиво заглядывал под днище, и то и дело, глубокомысленно кряхтя, закатывал действующее око, словно прикидывал не то сумму гонорара, не то объем работы. «Сделаем!» — подвел сопя итог. «Будет работать, как часики!» «Китайские или швейцарские?» — полюбопытствовал Ракитин. «Как куранты Кремля!» «И сколько возьмешь за ремонт?» «Триста зеленых! Дай закурить!» Поскольку по наискромнейшим подсчетам цена ремонта определялась суммой в семеро больше, Ракитин с привычным разочарованием понял, что промотался в гараж напрасно. Юра же, вдохновленный прожектами содействия, чайкой метался от Ракитина к рыбьему глазу, безумолку трещала в своем бескорыстии, чуткости и прочих достоинствах, включавших аналитический ум, стальную волю, способность на дыхании выпить литр спирта. Рыбий глаз тактично намекал об авансе, способном заинтересовать ответственных за автоген, стапель и остальную гипотетическую технику. Вернулись домой. Входя в квартиру, Юра попросил. «Сосед, пусти на балкон!» «Это еще в честь чего?» — удивился Ракитин. «Свежий воздух, балкон, обед, почувствовать себя человеком!» — произнес Юра без логической взаимосвязи. «У тебя там столик, сядем, я угощаю!» Подобной блажи соседа-именинника Ракитин потакать не желал. Но взгляд Юры лучился такой невинной просьбой. А рыбий глаз настолько внушительно и яро подался вперед корпусом, что Ракитин невольно уступил. «Давайте, но быстро, спешу я!» Стульев на балконе не было. И потому расположились как на официальном приеме, стоя, разместив закуску и прочее на старом кухонном столе, ровно задернутом черной угольной пылью в обилии летевшей сюда с железной дороги. Нус, Юра поднял стакан за наши безнадежные дела. И как в тебя влезает то? качал головой Ракитин. «Ведь каждый день! Или страдаешь от избытка хорошего самочувствия?» «Хм!» — презрительно отозвался на такое замечание рыбий глаз. От водки и другое его око остекленело, стало недвижно, и чтобы разгадать, какое искусственное, а какое нет, требовались теперь известный труд и наблюдательность. «Ты спортом занимаешься?» — внезапно спросил он. «Бегом!» «Ну, нет», — ответил Ракитин раздраженно. О, -о, о кивнул рыбий глаз. «В чем и дело? Застой крови, мышц плохо. А стакан все равно как 400 метров с барьерами, понял? Вот некоторые сто грамм шлепнут из копыт. Почему? Сердце не тренированное, А его надо тренировать, учти!» Он выпятил губы и потряс пальцем, предостерегая. «Закуси хотя бы!» Юра, прицелившись, ткнул вилкой в кастрюлю, откуда извлек грязно-желтую куриную ногу с когтистой лапой и вареным колечком лука. Услужливо протянул Ракитину. Тот замотал головой. «Это же не гусь, лебедь!» — убеждал Юра. «Я вот в армии, помню, служил!» Он бросил ногу обратно, выплеснув на бесстрастного рыбьего глаза фонтанчик мутного бульона. «У нас там озеро рядом! И лебеди!» «Ну, возьмешь автомат». «Однажды пошел, глянь, сидит». «Я очередь, сидит». «Что такое?» э, «Замерз во льду». «Ну, я ползком на животе». «По-пластунски», Пластунский вставил рыбий глаз деловито, и, нахохлившись, икнул. «Ну да, наст тонкий, хватит его за шею и домой. Двадцать семь килограмм веса отдал матери, сам на печку. О, время было». Тут Юра запнулся, устремив встревоженный взор на карниз дома, откуда с легким шорохом оборвалась налить и сверкающая перебитая сосулька колом полетела к земле. Ракитин, следуя Юриному взгляду, также посмотрел сначала вверх, а после вниз и поневоле охнул. По тротуару, навстречу летящей сосульке, с беспечной неторопливостью шагал участковый милиционер. Внезапно Ракитину показалось, что сделай тот еще один шаг и... Очевидно, то же самое показалось и Юре, поскольку, набрав полную грудь воздуха, он истошно завопил. «Стой! Стой!» Участковый замер, поднял недоуменно голову. В этот момент сосулька с мистической точностью угодила ему в теме, хорошо защищенной шапкой. Участковый зашатался, поводил руками в пространстве, как бы сохраняя равновесие. Затем, узрев перепуганное лицо Юры в вышине, погрозил кулаком. Исторг хриплое проклятие и, держась за голову, решительно направился к подъезду. «Ну вот, ё-моё!» — протянул Юра с тоской. «Попали!» «Обед на балконе», — сказал Ракитин злобно. «Меня в другую комнату! Срочно!» — откликнулся рыбий глаз, предусмотрительно присевший в углу за решеткой. Однако ни бутылку, ни рыбьего глаза спрятать не удалось. Дверь в квартиру, оставшаяся незапертой, широко распахнулась, и в темноте прихожей засияли пуговицы милицейской шинели, и показалось бледное, гневно перекошенное лицо. «Так, — Шмакин на трагическом выдохе заявил милиционер, — собирайся, достукался!» Последовали торопливые, на плаксивой ноте заверения Юры в невиновности, непричастности, в лучших чувствах ко всем, а уж к милиции в особенности. Рыбий глаз гудел нечто невнятное о природной катаклизме. Ракитин тоже убеждал насупившегося лейтенанта в отсутствии состава преступления и, наконец, остро покосившись на остатки трапезы, участковый повернулся к дверям. «В последний раз!» — предупредил он, озабоченно ощупывая голову. После строго обратился к Ракитину. «Но собутыльников ваших я знаю. А вы кто будете? Где работаете?» «Да нигде!» — ответил Александр, растерявшись. «Вчера уволился. Почему собутыльников?» — оскорбился, спохватившись. «А кто они вам, родственники?» — с издевкой вопросил милиционер. «А вам что за дело?» — произнес Ракитин грубо. «Кто бы ни были!» «Значит, — рассудил участковый, вызывающую его интонацию, игнорируя, — надо, чувствую, и вас взять на заметочку!» «Берите, берите!» — отмахнулся Ракитин брезгливо. «Все в полном порядке, базара нет!» Юра, учуяв новый неблагополучный поворот в ситуации, отодвинул вспыльчивого соседа и умоляюще уставился на лейтенанта, выражая методом пантомим извинения и преданность за все, пожалуй, человечество, благодарные аппарату внутренних дел. «У человека жена того умерла», — пояснил он в дополнении. «Ну вот он и... отмечаем, в общем». «Ну-ну» прищурился недоброучастковый. «Друзья!» И, скрипя сапогами, пошел к двери, тоже, по-видимому, не желая отягощать конфликт. «Надо допить!» еле слышно высказался Юра при всеобщем удрученном молчании. Ракитин взорвался. «Ты, песня без слов! Забирай своих лебедей в водяру! Все забирай! И что больше?» Он сплюнул в сердцах, чувствуя себя униженным, одураченным и опустившимся. «Спокойно! Даем полный реверс!» Юра, выставив ладони и, пятясь как рак, скрылся. Вслед за ним, протяжно кряхтя, удалился и рыбий глаз. Ракитин возбужденно заходил по комнате взбешенный, потом утихомирился, присел на стул и неожиданно рассмеялся, хрипло с паузами. «Давно он не смеялся! Давно!» Устало потер лоб рукой. Какое-то болото, — посетовал жалобно, — топи и хляпи. Затем тряхнул челкой, закусив дрогнувшую в потерянную смешке губу. — Я схожу с ума, — констатировал проникновенно.